Глава девятнадцатая — Что ты делаешь? — спросила его Мария. Она стояла рядом с ним. Он повернул голову и улыбнулся ей. — Ничего, — сказал он, — сижу, думаю. — О чем? О мосте? — Нет. С мостом все решено. О тебе и об одном отеле в Мадриде, где живут мои знакомые русские, и о книге, которую я когда-нибудь напишу. «В Мадриде много русских?» «Нет, очень мало. А в фашистских газетах пишут, что их там сотни тысяч. Это ложь, их очень мало. А тебе нравятся русские? Тот, который был здесь до тебя, тоже был русский. Тебе он нравился?» «Да, я тогда лежала больная, но он показался мне очень красивым и очень смелым». «Вы, думаю, тоже красивый», — сказала Пилар. Нос плоский, как ладонь, а скулы шириной совечий зад. — Мы с ним были друзья-товарищи, — сказал Роберт Джордан Марии. — Я очень его любил. — Любить-любил, — сказала Пилар. — А потом все-таки пристрелил его. Когда она сказала это, сидевшие за столом подняли глаза от карт, и Пабло тоже посмотрел на Роберта Джордана. Все молчали, потом цыган Рафаэль спросил. «Это правда, Роберто?» «Да», — сказал Роберт Джордан. Ему было неприятно, что Пилар заговорил об этом. Неприятно, что он сам рассказал про это у Эль Сордо. По его просьбе он был тяжело ранен. «Кекоса масрара! Как чудно!» — сказал цыган. «Он все время беспокоился об этом, пока был с нами. И не запомню, сколько раз я сам ему обещал это сделать. Чудно!» — повторил он и покачал головой. — Он был очень чудной, — сказал Примитиво, — не как все. — Слушай, — сказал один из братьев, Андрес, — вот ты, профессор, все такое. Веришь ты, будто человек может наперед знать, что с ним случится. — Нет, я в это не верю, — сказал Роберт Джордан. Пабло с любопытством посмотрел на него, а Пилар наблюдала за ним бесстрастным, ничего не выражающим взглядом. У этого русского товарища нервы были не в порядке, потому что он слишком много времени провел на фронте. Он участвовал в боях под Ируном, а там, сами знаете, было тяжко, очень тяжко. Потом он воевал на севере, а с тех пор, как были организованы первые группы для работы в фашистском тылу, он находился здесь, в Эстромадуре и Андалузии. Я думаю, он просто очень устал, очень изнервничался, и поэтому ему мерещилось бог знает что. «Я не сомневаюсь, что он видел много страшного», — сказал Фернандо. «Как все мы», — сказал Андрес. «Но слушай, Инглес, как ты думаешь, может человек наперед знать, что с ним будет?» «Нет», — сказал Роберт Джордан, — «это все невежество и суеверие». «Ну-ну», — сказала Пилар, — «послушаем профессора». Она говорила с ним, как с ребенком, который умничает не по летам. «Я думаю, что дурные предчувствия рождают страх», — сказал Роберт Джордан. «Когда видишь что-нибудь нехорошее, вот как сегодняшние самолеты», — сказал Примитиво. «Или такого гостя, как ты», — негромко сказал Пабло. И Роберт Джордан взглянул на него через стол, понял, что это не вызов на ссору, а просто высказанная вслух мысль и продолжал начатую фразу. «Когда видишь что-нибудь нехорошее, то со страху начинаешь думать о смерти, и тебе кажется, что дурное предзнаменование неспроста», — закончил Роберт Джордан. «Я уверен, что все дело только в этом. Я не верю ни гадалкам, ни прорицателям, и вообще не верю ни во что сверхъестественное. На тот прежний, у которого было такое чудное имя, он знал свою судьбу», — сказал цыган. «И как он ждал, так все и вышло». — Ничего он не знал, — сказал Роберт Джордан. Он боялся, что так будет, и это не давало ему покоя. Вам не удастся убедить меня, будто он что-то знал заранее. — И мне не удастся? — спросила Пилар, и, взяв горсть золы из очага, сдула ее с ладони. — И мне тоже не удастся убедить тебя. — Нет, ничто не поможет, ни твое колдовство, ни твоя цыганская кровь, потому что ты... «Из глухих глухой», — сказала Пилар, повернувшись к нему, и в неровном мерцании свечки черты ее широкого лица показались особенно резкими и грубыми. «Я не скажу, что ты глупый, ты просто глухой. А глухой не слышит музыки, и радио он тоже не слышит. А если он этого не слышит, ему ничего не стоит сказать, что этого нет. Кева Инглес, я видела смерть на лице этого человека с чудным именем. Будто она была выжжена там каленым железом.